Глава шестьдесят Когда все трудности позади, и ты достигла цели, с мечтами не хочется расставаться. Ресницы под маской дрогнули и распахнулись. Ника Самас чувствовала себя победителем. Да, ей не удалось обвалить рынок акций и удвоить сумму, но она ничего и не потеряла. Она выкрутилась, как и прежде. Шантаж сработал. Давыдов вернул ей деньги с лихвой. Когда дело касается жизни и смерти, каждый становится сговорчивым. Впрочем, Давыдов всегда отличался наивностью. Надеялся, что она откроет дверь. Возможно, она бы это сделала, но не знает как. В любом случае, уже поздно. Ника подкрасила губы и посмотрелась в зеркальце. Любимая маска «Черная пантера» идеально дополнялась алой линией губ и антрацитовым блеском волос. Но эти карие глаза... Ее естественный голубой смотрелся бы несравненно лучше. Как же ей надоело возиться с контактными линзами. Ника перела взгляд на монитор, куда выводилось видеоизображение из серверной. Что происходит? Дина и Давыдов ковыряются около двери. Они дышат с помощью какого-то противогаза. Они борются за нищенскую жизнь до последнего вздоха. Впрочем, она не кровожадная. Если выползут, черт с ними. Они слышали только ее голос и вряд ли опознают при встрече. Стресс искажает восприятие. Другое дело Моисеев. Женщина посмотрела на владельца лаборатории, привязанного к поваленному стулу. Он видел ее дважды, без маски. Если бы вчера произошел теракт, и сегодня она выиграла на бирже, он остался бы жить. Если бы она сегодня проиграла, и в серверной не было удачливой парочки с большими деньгами, он тоже остался бы жить. Но произошло то, что произошло. Он опасный свидетель, и теперь придется позаботиться о нем. Сам виноват, не тех друзей выбрал. Ника достала из сумочки бутылек с серной кислотой. Если плеснуть его в лицо, кожа вспузырится и отслоится грязными лоскутами. Человек, скорее всего, выживет, но останется слепым уродом. А если залить кислоту в горло, то шансов у жертвы не будет. Он умрет мучительной смертью. Ника вздохнула. Что поделать, голыми руками она не справится с мужчиной, а другого оружия у нее нет. Но сначала предстоит раскидать огромную сумму по разным счетам. Она заранее их подготовила в далеких банках. Ника сдвинула кресло на колесиках к дисплею с брокерским счетом. «Что это?» Она обновила картинку. «Почему?» Она запросила выписку со своего счета, увидела одни лишь расходы и итоговую копеечную сумму. «Проклятый Давыдов лишь сделал вид, что выполнил перечисление. Он обманул ее!» Ника работала в системе от имени Моисеева, что позволяло вывести на экран список брокерских счетов всех клиентов. Счет Давыдова был пуст. «Где мои деньги? Куда ты их перевел?» Выкрикнула женщина в монитор. Она увидела Дину, лежавшую без сознания, однако Давыдов еще сопротивлялся. Из последних сил он рванул какой-то провод и навалился на дверь. И произошло невероятное. Дверь распахнулась. Давыдов свалился без чувств. Он перечислил деньги этой ненормальной девчонке, но, конечно, это же Давыдов с его архаичными представлениями о чести и долге. Даже на пороге смерти он заботится о справедливости. Но существует и другая справедливость под названием месть. Ника схватила кислоту и выбежала из кабинета. Деньги особенно приятны, когда есть красота и молодость, а впереди ждет долгая счастливая жизнь. Но если красота превратится в уродство, то никакие миллионы не сделают девушку счастливой. Это будет пытка длиною в жизнь. Едина Кузнецова ею насладится подобной участью по полной программе. Ника Самас подбежала к серверной. Шипение сопел прекратилось. Давыдов лежал головой в коридоре, уткнувшись в пол. На его шее слабо пульсировала артерия. Дина находилась в серверной. Ее поза не изменилась, на смертельно бледном лице отсутствовали признаки дыхания. Ника выволокла девушку в коридор. Ты будешь жить. Ты выживешь, чтобы вечно мучиться, приговаривала она. Полноценный воздух и несколько хлопков по щекам вернули девушку к жизни. Она задышала. Ну вот и хорошо. Алые губы под маской обнажили ровный ряд безупречных зубов. Ника надела резиновые перчатки. Она ко всему готовилась основательно. Не дай бог, капли кислоты попадут на ее нежную кожу. Она поправила голову лежащей девушки. Вот так, теперь твое личико доступно полностью. Пока ты без сознания, тебе не помогут твои способности, а я уж постараюсь, чтобы живого места не осталось. Она присела над девушкой и отвинтила у бутылька крышку. Бесцветная маслянистая капля сорвалась на пол. Там, где она упала, ламинат вспучился и зашипел. Сейчас такими же пузырями покроется лицо девушки.